Лавров, Вукол Михайлович, 1852-1912. Лавров Михаил Николаевич, управляющий типографией Каткова. Лазарев Егор Егорович 1855 после 1938 умер. Крестьянин Самарской губернии, участник революционного движения, знакомый Толстого с 1883 -го года. Лазаревич Екатерина Сергеевна, рожденная Игнатьева, умерла в 1868. Жена Николая Ивановича Лазаревича. Лазаревич, семья генерал-майора Николая Ивановича Лазаревича, умер в 1862 году. Соседы Толстых и Арсеньевых по имени. Лоель Эдна. Настоящее имя Ада Элен Бэли (1857–1903), английская романистка. Лакруа Поль (1806–1884), французский романист, историк, библиограф. Лао Цзы или Лао Цэ, древнекитайский полулегендарный философ VI–V веков до нашей эры. Лаптев Дмитрий Андреевич, умер в 1855 полковник, муж Лаптевой. Лаптева Софья Дмитриевна, рожденная Горчакова, умерла в 1876 году, троюродная тетка Толстого. Ларош Фуко Франсуа Де, 1613 1680 французский писатель-моралист. Ласкас Эммануэль Эгюст, Дьё Донне, 1766 1842 -й. Лачинов Николай Александрович, 1834 умер после 1906-го. Лебединский Иван Филиппович, железнодорожный служащий. Лебрянь Виже, Луиза, Елизавета, 1855 1842 Левашов Александр Иванович, 1807 1893 тульский помещик. Левинфельд Рафаил, 1854-1910, немецкий писатель, переводчик и биограф Толстого. Левин Федор Федорович, с 1852 по 1855 годы, командир 20-й полевой артиллерийской бригады. Левитан Исаак Ильич, 1860-1900, художник. Леберд Михаил Михайлович, 1857-1908. Лей Джеймс Уильям Томас. Лельвель Иоахим, 1786-1861. Лев Леонид Александрович Кавелин, 1822-1891. Архимандрит, наместник Троицы Сергиевой Лавры. Леонтиев Константин Николаевич (1831–1891) писатель, публицист, поздний славянофил. Леопарди Джакомо (1798–1837) Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) Лисков Николай Семенович (1831–1895) Лесинг, Готхальд Эфраим, 1729-1781, немецкий драматург, искусствовед и литературный критик. Линецкий, Мануил Григорьевич, зубной врач в Елизаветграде. Липранди, Павел Петрович, 1796-1864, Лихтенберг, Георг, Кристоф, 1742-1799, немецкий ученый, писатель, сатирик и публицист. Логунов Никифор Савельевич, умер в 1919, крестьянин Воронежской губернии. Ломоносов Михаил Васильевич, 1711-1765, лонгинов Михаил Николаевич, 1823-1875, историк литература и библиограф, сотрудник «Современника». Лопатин Николай Михайлович, 1854-1897. Лопатин Николай Петрович, 1880-1914. Лорер Николай Иванович, 1795-1873. Декабрист. Ласкутов Михаил. Луэл Джеймс Рассел, 1819-1891. Американский поэт, публицист, абсулюционист. Луандер Шарль Леопольд. 1812-1882, французский историк и библиограф. Лубе Эмиль, 1838-1929, Лунин Михаил Сергеевич, 1787-1845, декабрист. Лунина Екатерина Сергеевна, «Смотри, Уварова Екатерина Сергеевна». Львов Георгий Владимирович, 1821-1873, либеральный чиновник, приятель молодого Толстого. Львов Евгений Владимирович, 1817-1896, помещик Тульской губернии, знакомый Толстого. Львов Александра Владимировна, 1835-1915, племянница Георгия Владимировича Львова. Любимов Николай Алексеевич, 1830-1896, профессор физики Московского университета, сотрудник русского вестника. Люли Жан-Батист, 1632-1687, Липунов Вячеслав Димитрич, 1873-1905.